Рассказ двадцать девятый о горшечнике, которого Батшах сделал начальником своего войска. Когда солнце скрылось и взошла луна, худжаста, вздыхая и стеная, со слезами на глазах и скорбью в сердце, пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О, попугай, я слышала, что один бедный араб, придя к богачу, сказал ему, я иду в кабу А тот отвечал, «Очень хорошо, немедли, ступай скорее». Бедняк продолжал. «Но у меня нет денег на дорогу». А богач заметил, «Если у тебя нет денег на расходы, то не ходи. Я скажу тебе по Писанию. Кто беден, тот не обязан совершать паломничество в Каабу, дабы, идя в Мекку, не претерпеть напрасных мучений. Аллах не приказывал неимущему, иди в Мекку». Раб возразил, «Я пришел к тебе, чтобы попросить немного золота, а не затем чтобы выслушивать твои советы, которые ты даешь по Писанию». «О, попугай, я каждую ночь являюсь к тебе только для того, чтобы ты отпустил меня, а ты болтаешь пустяки и отвиливаешь. Я прихожу не за тем, чтобы выслушивать советы, иначе я рассержусь на тебя». Выслушав ее, попугай в испуге подумал, как бы она и меня не убила, как ту скворчиху. Рассудив так, он стал с ней говорить подобно льстецам и прочел такие стихи. «О, как несчастна моя судьба, что беспричинно ты шлешь проклятие мне! О, проклятие, что шлешь проклятие ты!» о прокляти мне о прокяти мне оох ужасста не раздражайся моими наставлениями и не принимай их так дурно ибо кто внемлет хорошему слову тому это слово принесет только пользу на много дней госпожа на это сказала о попугай я внимаю всему что ты говоришь но нынешняя ночь очень темна и мне страшно идти одной если ты посоветуешь что я возьму с собой моего раба и пойду встретиться с тем кто предназначен мне в любовнике Попугай, услышав это, стал бить себя в грудь крыльями и сказал так. «Ради Бога, не поступай так. Берегись идти с рабом». Мудрецы изрекли, что челядь никогда не бывает преданной. Это очень подлое племя. Ты, должно быть, не слыхала истории одного горшечника, если говоришь такие неразумные слова. Уджаста спросила его. «А что это за история? Расскажи». И попугай начал рассказывать. Однажды некий горшечник выпил слишком много вина и сильно опьянел. Он свалился на кувшины и стеклянные бутылки, служившие вместилищами для вина. Все разбилось на куски, а он сильно порезался. Через некоторое время раны его зажили, но остались такие шрамы, как будто раны были нанесены мечом и стрелами. Случилось так, что в этом городе начался голод. Горшечник ушел оттуда и, придя в другой город, стал искать там службы. Когда Батшах этого города увидел на теле горшечника такие шрамы, то он подумал... Это, наверное, великий воин, если он получил столько ранений. Решив так, Батшах принял его на службу и дал ему большой чин, а сам говорил в своем сердце так. Очевидно, что это великий герой, если тело его так испещрено шрамами. Через несколько дней враг напал на Батшаха и стал грабить окрестные деревни. Тогда Батшах назначил горшечника предводителем своего войска и решил послать его на войну сражаться с неприятелем. Когда горшечник об этом узнал, то он испугался и заболел. Наконец, явившись к батшаху, он доложил так. «Государь, я из касты горшечников, я не сумею вести твою войну. Известна поговорка, что знает маслодел о ценах на мускус». Услышав это, батшах рассмеялся, а втайне устыдился своей ошибки и послал против врага другого военачальника. Окончив эту сказку, попугай сказал так. «Не бери с собой, раба, от него ничего хорошего не будет, он только навлечет на тебя еще больший позор, иди лучше одна». Выслушав это, Худжаста собралась идти одна к своему другу и вкусить с ним радости жизни и юной плоти. Но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома, тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Дни и ночи разлуки сходно протекают, нет пользы от утра, нет добра от вечера».